«Вон он, косой наш!» — шепнул ударям в руси. «Будь здоров, сынок! Не заработался!» Невзор поднял кривые глаза на отца и удивленно раскрыл рот. Тонкие брови смешно поползли вверх. Разве такое можно было ожидать? Рядом с Сомом стояли трое знакомых мальчику ребят. Среди них Невзор сразу узнал коварного римлянина, столько раз доставлявшего ему неприятности. Откуда они взялись? Вопреки своему ожиданию, сын медвежатника заметил, что юные гости не смотрят на него враждебно. "Привет тебе не взор", сказал он Руси и улыбнулся, и Дари протянул руку. Сын медвежатника поднялся, стряхивая стружку, с недоверием посмотрел в лицо Юдари и пожал его ладонь. "О, слав Сварогу! Значит, между вами мир?" поинтересовался в Тарях с ехидством. "Мир «Да соединит слад улыбнул сам в руси, добавил твердо, «нам теперь общих врагов хватит». «Незачем друг на друга дуться?» Невзор почувствовал прямоту во взоре недавнего недруга. Он кивнул, не зная, как отвечать. Все перемешалось в мыслях мальчика. Горечь прошлых обид, тяготы последних месяцев и желание за все отомстить серьезным настоящим врагам. Отец говорил ему, «Между тобой и этим римлянином не должно быть больше вражды». Откуда было знать не взору что так же полагал Валент? И дари вовсе не держала бит на косого товарища. Пожилая женщина в косынке вышла из землянки. Сон почтительно заговорил с ней о чем-то, а другие мужчины разбрились по селению. Некоторые расположились на траве, другие ушли в землянки. — Как вы сюда добрались? — выдавил из себя взор Сперва мы в горах вместе с Рывой сражались, как взрослые, — хвастливо заговорил Вторяг. Подбородок его гордо поднялся вверх. «Почему он говорит «как», — подумал Амвроси. «Меня отец не пустил», — грустно признался Небзор. у у так ты ничего и не видел?» «Погоди, вторяк», — прервал его и Дарий. «Всякий свое видел». Они расселись на траве сбоку от крыши одного из низких жилищ. Высокие дубы накрывали их своими тяжелыми ветвями. И Дарий по порядку принеса рассказывать обо всех приключениях, выпавших на долю товарищей за лето. Сын медвежатника удивленно кривил рот, слушая необычную повесть. «А разве можем мы стать друзьями, а не просто помириться?» — спрашивал он себя. Ни Велес, ни другие боги не могли ему ничего подсказать. Амвросия и вторяк изредка прерывали друг друга, внося дополнение в рассказ. Вспомнились от из городища, боевой настрой и детские еще иллюзии. Потом наставали дни пребывания в горах и первые стычки с хорватами. Невзор живо воображал, как мальчики покинули Карпатскую крепость, где их оставила Рыва, как шли много дней, как приняли постриг воинов и, наконец, добрались сюда. Он сам видел разоренные селения, видел счастье на лицах освобожденных отцом пленников. Воины лишь дважды брали его с собой. Его делом было охранять охотничий поселок. Другие подростки также стерегли прятавшихся женщин, стариков и детей, пока взрослые мужчины сражались. Пожилая женщина вынесла на улицу глиняный кувшин с квасом. «Готовь медвежатину, сынок!» — крикнул сон. «Надо покормить гостей! Да и про наших храбрецов не забывай!» Невзор вскоре принес ребятам несколько лепешек и два влажных куска соленого мяса. И Дарий проворно разделил слонину и хлеб, принялись жевать. Медвежатина была предварительно отмочена и не казалась очень соленой. Вскоре мальчиком достался и квас, холодный и Его принесла хмурая, седая женщина. — Бабка моя, — пояснил Невзор, — ух, злая. — А где теперь диян поинтересовался и Дарий. — Ага, — мотнул головой вторяк, он отчаянно старался вытащить застрявшую в зубах жилку. С того времени, как старейшины отказались на лето леторыве людей дать, а вы ушли, он тут был, в поле работал. В лесу мы с ним даже встретились, когда я за медом ходил. Потом авары пришли. Прокляни их, Чернобог. Вот тогда война и началась. Мы все узнали от беглецов, что князь погиб. Вскоре Всегород заперся в городище. «Это мы слышали», — перебил невзоров таряк. «Пускай говорит», — вмешал сам Вросий. «Да чего рассказывать, он на Маринином болоте сидит». «Баба детей сторожит, мало ли что. Все взрослые общинники в отряд собрались, там и отец его. Селение брошено, а люди кто в лесах, как мы, кто на болоте. Завтра вас туда отведу, хотите?» Ночь в сырых землянках прошла спокойно. На рассвете невзор разбудил товарищи Напились из бочонка кваса, захватили побольше солонины, в полдень вышли к болоту. Остановились перекусить. Еще раз бросили взгляд на могучие деревья, оставленные позади. Из водянистой земли росли тонкоствольные березы. Стертые кожаные башмаки и лапти хлюпали в зеленоватых лужах. Жужжали комары. «Сколько еще идти!» — проворчал вторяк. Он пожалел, что отправился на болото с остальными. «Ты че, черти испугался?» — коварно прищурился невзор. «Отстанешь, так они тебя быстро в смертельное место заманят. Видал я их! Страшные твари! Зеленые с желтыми клыками!» И рыла у них свиные. Племянник Даврита проглотил слюну и с опасением посмотрел вдаль. Редкие кустарники, кочки и мутная булькающая жижа сливались впереди с туманным горизонтом. Не встречалось больше ни единого тонкого деревца. Странные звуки издавала вода. Видал пузыри? Это мертвецы дышат, кого духи здешние в глуби утопили. Серьезно пояснил невзор, делая вид, будто не замечает, как побледнел вторяк. «Он и правда болотных чертей боится», — подумал он Амвросий. Он давно перестал серьезно относиться к рассказам о всевозможных духах. Насмешливые замечания Валента научили мальчика меньше доверять невероятным рассказам. То, чего он не видел, могло оказаться совсем иным, если вообще существовало. И Дарий незаметно подмигнул другу. Он считал, что все страшные легенды созданы как раз для того, чтобы научиться не бояться. «Только наш страх», — говорил он, — Придает силу злым духам. Сами они не способны ни на что, иначе давно одолели бы богов. Может, мы плохой день выбрали? Не вернуться ли? дари расхохотался, видя, как вторяк силится придать лицу выражение отваги. Он похлопал товарища по плечу и рассказал, откуда, по его мнению, черпают силы черти и другие невидимые твари. Юный римлянин слушал размеренную речь друга и размышлял. Он надеялся увидеть дельфину, еще раз заглянуть в ее небесно-голубые глаза. Ожидал найти в них покой и нежность. Конечно, она должна быть со всеми в лагере на болоте. Она наверняка похорошела за лет стала еще красивее. Как она должна быть напугана всеми невзгодами этой войны? Обрадуется ли, увидев меня? Улыбнется ли? Он мечтал о ней, не зная даже, что делать со счастьем, которое могла подарить взаимность. Невзор неожиданно остановился. Ткнул влево длинным шестом. «Вон, видите, на островке кривое дерево растет. Все во мху. Знак это старый. От него гуськом пойдем. Топь тут. Впереди я, а вы по одному позади. Запомнили сюда путь? Дальше запоминайте. Кроме меня, кто еще покажет?» Сын медвежатника был доволен собой. Душа его пела. Он нашел, наконец, друзей. Тех, кто не задирал его обидными фразами, а слушал и был готов помочь. Грустное время одиночества оставалось позади. Мальчики продвигались дальше. Слышались трескучие голоса жаб и лягушек. Ноги мокли в зеленой похучей каше. Солнце пекло, забыв об исходе жаркой части года. Вскоре ребята увидели вдали заросли. Сын медвежатника приложил ладони к рту и криком утки оповестил сторожей о приходе своих. «Добрались!» — заметил ударий, улыбнулся в тарику. «Безо всяких болотных чертей дошли! Через самую жуткую топ «Это верно!» — согласился тот. Амрусий оглянулся, опершись на посох. Он попробовал смерить взглядом пройденное расстояние. Неразличимо серо-зеленой полосой лежал лес. За ним в сутках пути расположилось городище Магуры, обложенное аварами. «Как там Валент? Как красавица Ирина с братцем? Рывы и остальные?» — мысленно вопрошал мальчик. Вновь в его памяти всплыли сцены увиденной недавно битвы. Враги карабкались на стены, гремели барабаны Кагана и гудели рожки защитников. «Перун! Дай им сил удержать город!» — Невзор повторил свой клич. «Ну?» — спросил его и Дарий. «Идем!» Они выбрались на сухую поверхность. На открытом месте, возле молодой Ивы, их окружил десяток подростков, вооруженных копьями, прощами и дротиками. Среди них Амвросии сразу узнал Диана.